Класс Головохордовые — «Сепхалокхордата» отряд Ланцетникообразные Branchiostomatiiformes, семейство Ланцетниковые Branchiostomatidae. Ланцетник Branchiostoma ланцеолатум» Примечание. В начале, когда ланцетник был впервые обнаружен и описан, Его приняли за моллюска и потребовалось более полувека, чтобы установить его принадлежность к хордовым животным. Ланцетника относят к крайне малочисленной и примитивной группе бесчерепных позвоночных. Питается ланцетник микроскопическими организмами, которых засасывает вместе с водой. Живет ланцетник, зарывшись в крупный песок в прибрежье на глубине 10 30 метров, иногда достигает большой численности, до нескольких сотен особей на 1 квадратный метр донного грунта, избегает яркого света, активен ночью, живет до 3-4 лет, созревает на втором или третьем году. Конец примечания. Длина его достигает только 5 сантиметров. Вытянутое узкое угловатое тело почти равномерно заострено к обоим концам. На заднем конце оно окаймлено нежным непарным плавником, который в виде узкой каймы распространяется наверху по большей части спины, внизу доходит до заднего прохода и к хвосту расширяется в виде ланцета. Расположенный на нижней стороне переднего конца тела рот – окружен хрящевыми придатками, которые могут складываться и закрывать отверстие рта. С внутренней стороны ротовое отверстие непосредственно переходит в широкую жаберную полость, состоящую из многих близко друг к другу лежащих хрящевых полосок, которые идут в косом направлении сверху вниз. Сзади эта полость отделена от кишечного канала кольцеобразной складкой. Вода, нужная для дыхания, проходит между хрящевыми дугами в жаберную впадину и выходит через выводной канал, открывающийся на нижней части туловища. Кишечный канал расширяется, отделяя в то же время слепой железистый отросток, соответствующий печени, потом тотчас же сужается и, дугообразно изгибаясь, доходит до заднего прохода. Все слизистые оболочки снабжены мерцательными лесничками, движение которых способствует проходу воды, необходимой для дыхания и питания. Сердце заменено трубковидным мешком, который соединен с жаберной полостью и имеет способность попеременно сжиматься и расширяться, и таким образом гонит прозрачную бесцветную кровь в тонкие сосуды. Позвоночный столб заменен спинной струной, которая проходит от конца морды до конца хвоста, ее внешняя оболочка, несколько утолщенная спереди, образует трубочку, содержащую спинной мозг, на переднем конце которой сидят две точки, принимаемые за глаза. Об образе жизни этих наименее совершенных позвоночных мы знаем еще очень мало, к северу область их распространения обнимает европейские и американские берега северной части Атлантического океана и Средиземного моря к югу берега вест островов, Южной Америки, Бассова пролива, Калимантана и Австралии. Обыкновенным их местопребыванием служит мелкий песок, в который они зарываются и благодаря одноцветной снимокраске так совершенно скрываются в нем, что найти их можно только пропустив песок сквозь частое сито. Вероятно, они водятся в гораздо большем количестве, чем обыкновенно думают. По крайней мере, в удобных для них местах их можно много наловить в непродолжительное время. Когда их заставляют покинуть песок, они принимаются с быстротой стрелы шмыгать, извиваясь по воде, и минуту спустя опять забираются в песок. «Кауч!» весьма справедливо говорит – что во время плавания у ланцетника трудно распознать, где голова, где хвост. Вильде сообщает, что пойманные и посаженные в стеклянный сосуд ланцетники двигались в нем, быстро извиваясь, подобно угрям, и, несмотря на неразвитый орган зрения, если вообще можно говорить о нем, отлично умели избегать подставленный им палец или другие препятствия, и, приближаясь к ним, быстро останавливались и поворачивали назад. «Эти маленькие животные, — говорит Вильде, — имеют особенную способность прилипать друг к другу чрезвычайно оригинальным образом. То они образуют ком, то цепь в 15-20 сантиметров длины. Передвигаются они все вместе, и в последнем случае движения их извилисты». Они всегда приклеиваются друг к другу широкой стороной, когда плывут длинной цепью, так что голова одной рыбы находится приблизительно около одной трети туловища предшествующей. Геккель обратил внимание еще на одно удивительное свойство этого животного. Сильно изуродованные или даже отдельные частички гельголандского ланцетника довольно долго оставались живыми, Это доказывает, что ланцетник разделяет самыми низшими представителями животного царства свойственную им независимую жизненность отдельных частей тела друг от друга. Подобно всем животным с плохо развитым зрением, ланцетник боится света, и сильное освещение приводит его в большое возбуждение. Над способом размножения и развития ланцетника ныне сделано весьма важное наблюдение. Ковалевский сделал открытие, обратившее всеобщее внимание. Он нашел, что ланцетник в главнейших стадиях своей зародышевой жизни соответствует ассидиям, морским животным, принадлежащим к оболочникам, туниката, которые по строению своего тела ближе всех беспозвоночных подходят к позвоночным животным. Класс миксины, миксини, отряд миксинообразные, Миксиниформос, семейство миксиновые, миксинидая. Линней причислил самый известный вид этого семейства, миксину обыкновенную, миксин глютиноза, глистам. И действительно, это странное животное имеет, по-видимому, больше сходства с глистом, чем с рыбой. Отличительные признаки рода миксин, миксина, следующие. Круглый рот вооружен восьми бахромками. На языке в каждом ряду от восьми до девяти костяных зубов. На небе один пустой, несколько согнутый хрящевой зуб. Органы зрения совершенно не развиты. Жаберные отверстия соединяются под кожей в один общий мешок, который имеет с каждой стороны по одному отверстию. Кожа обильно выделяет слизь. Длина достигает 20 сантиметров, цвет трудноопределимый, голубовато-белый. Обыкновенная миксина – миксин глютиноза. Миксина живет в высоких широтах морей северного и южного полушарий и ловится у берегов Гренландии, Норвегии, Швеции и Великобритании, но встречается и в Северном море. Она держится обыкновенно на большой глубине, и кажется преимущественно на илистом грунте. Примечание. Миксина – ночное животное. Дневное время проводит, зарывшись в мягкий грунт. В ряде мест достигает большой численности. Миксины не выносят даже малейшего опреснения морской воды, поэтому их трудно встретить в предустивых зонах. Считается непригодной для использования в пищу. Конец примечания. Как червяк среди рыб, она питается, подобно низшим видам глистов, на теле или внутри тела других рыб. Как ей удается завладевать своей добычей, нам неизвестно. Мы знаем только, что она пробуравливает внутренности разных рыб, как, например, трески, мойвы, камбалы, осетра, акулы – и мало-помалу пожирает или высасывает их мясо до кожи и костей. Среди пойманных в сети рыб она производит иногда значительное опустошение, но не щадит и вполне здоровых и сильных рыб. За неимением глаз она, вероятно, пускает в дело свои губные щупальца для отыскания добычи, выбирая, как полагают, преимущественно пойманную в сети или на удочку рыбу и присосавшись к ней ртом, она проникает через глотку, задний проход или пробуравленную ею самой дыру во внутренность доставшейся ей добычи. В крайнем случае она довольствуется и мертвой рыбой, если предположить, что не она сама была причиной смерти животного, в котором ее находят. Размножение происходит... Посредством сравнительно больших яиц желтоватого цвета, имеющих роговую оболочку и нитивидные придатки, с помощью которых они прикрепляются к разным предметам. Раньше яиц созревают, по словам Нансена, семенные нити, которые образуются в том же животном. Класс миноги – Сепхалас пидоморфи, отряд миногообразные, петро мизониформас Семейство миногове Петро-мизонтидае. Морская минога Петро-мизон-маринус. Примечание. Морская минога – самый крупный представитель ныне живущих миног, этих древних позвоночных животных. Конец примечания. Длина ее доходит до 1 метра, а вес до 3 кг. Тело ее длиннее, чем у всех ее сородичей, и она отличается еще тем, что внутренняя сторона вздутой губы окружена как бы веником размочаленных бахромок. Присосный кружок вооружен по всей окружности рта многими рядами простых, острых и маленьких, а к середине более крупных зубов, и имеет соответствующую нижней челюсти семи- или восьмиконечную конечную, полукруглую зубную пластинку. В межчелюстной области лежит короткая непарная двузубчатая пластинка, а место между двумя рядами пластинок занято сорока маленькими двузубчатыми пластиночками. Первый спинной плавник начинается дальше середины спины и состоит из одного вытянутого и немного скругленного лоскута кожи, второй – отделенный от первого довольно большим промежутком, сначала очень высок, но постепенно понижается и, наконец, сливается с хвостовым плавником, который тянется дальше в виде каймы из кожи и, расширяясь и округляясь, огибает сжатый с боков хвост и доходит снизу до самого заднего прохода. Цвет тела зеленовато-белый. Рисунок состоит из темно-бурых или зеленоватых разводов, покрывающих спину и бока. За исключением Черного моря, морская минога живет во всех европейских морях и кроме того встречается у берегов Западной Африки и Северной Америки. Примечание. В Великих Американских озерах морская минога образовала жилую форму, До постройки канала в обход Ниагарского водопада, который служил непреодолимой преградой для миноги, она встречалась только в озере Онтарио. После постройки канала морская минога расселилась и по остальным Великим озерам. Многие ценные рыбы этих водоемов – лососевые, сиговые карповые – оказались беззащитными перед этим страшным и прожорливым хищником-паразитом, что привело к резкому снижению уловов. Для восстановления запасов рыб в США была разработана государственная программа. В настоящее время численность миноги сократилась, а запасы ценных рыб вновь увеличились. У европейского побережья морская минога малочисленна. Конец примечания. Она большую часть своей жизни проводит в морской воде однако поднимается весной вверх по рекам для метания икры. Европейская речная минога Лампетра флювиатильс редко достигает более 40, а в исключительных случаях 50 сантиметров длины и около 100 граммов веса. Ободок нижней челюсти снабжен семью острыми зубцами. Пластинка соответствующая верхней челюсти и лежащая против нее, образует посередине острый край, а по обеим сторонам по одному зубу. Спинные плавники разделены. Первый короток округлен и несколько ниже второго, который соединяется с хвостовым плавником и с очень коротким, едва заметным заднепроходным плавником. Верхняя часть тела блестящего голубовато-зеленого цвета. На боках он переходит в желтовато-белый, а на животе серебристо-белый цвет. Плавники голубого цвета. Речная Минога живет тоже в соленой воде, а именно во всех морях, омывающих берега – Европы, Северной Америки и Японии, и тоже поднимается из морей в реки для метания икры, но, по-видимому, иногда переселяется надолго в большие реки и озера. Примечание. Массовый ход миноги в реке на нерест наблюдается осенью. После захода в реки нерест происходит почти через год. В течение всего этого времени миноги не питаются. Молодые миноги-пескоройки внешне сильно отличаются от взрослых миног и до середины XIX века их выделяли в самостоятельный род. Глаза у пескороек недоразвиты и с трудом заметны, Живут пескоройки, зарывшись в мягкий и листый грунт. Им же они и питаются. Конец примечания. Европейская ручьевая минога. Лампетра планери. Отчасти походит на речную миногу. Но так сильно отличается от последней, как меньшей величиной, так и зубами и плавниками, что перепутать их невозможно. 12 зубов или острых зубцов возвышаются на пластинке соответствующей нижней челюсти. Окружность рта усажена густым веником расположенных в несколько рядов коротких бородавчатых бахром, между которыми также видны маленькие зубы. В остальном зубы ее похожи на зубы речной миноги. Первый спиной плавник или сливается непосредственно со вторым или отделен от него небольшим промежутком. Относительно цвета ручьевая минога отличается от речной тем, что спина ее имеет более оливково-зеленоватый оттенок. Длина ее достигает 20-40 сантиметров. По словам Яреля, ручевая минога, распространенная по всей Европе и Северной Америке, встречается и в морях, но живет преимущественно в пресной воде, и водится в очень большом количестве во всех даже самых маленьких ручьях, где дно покрыто мягким песком или илом. Несмотря на незначительное развитие плавников, миноги ловко и быстро двигаются в воде. Там, где течение не очень быстрое, они подвигаются вперед, извиваясь вправо и влево. В быстрых водах они напротив того движутся толчками – Присосавшись при каждом прыжке к какому-нибудь твердому предмету и остановившись на короткое время, они спешат снова вперед и таким образом преодолевают самое сильное течение. Еще чаще, по-видимому, пользуются они услугами других животных. Многие сопутствуют лососям, поднимающимся из моря, присосавшись к ним ртом. Наши собственные наблюдения – не позволяют нам опровергнуть это сообщение. Но это показание вряд ли может вполне относиться к другим видам семейства, по крайней мере, не в той степени. В то время как морская минога только в исключительных случаях показывается в верховьях больших рек, остальные виды, как замечено выше, населяют даже самые малые притоки и размножаются по большей части, если не исключительно, только в них». Описание способа размножения этих рыб докажет, что подобные путешествия вверх по рекам не так уж необходимы. Не подлежит сомнению, что миноги присасываются не только к твердым предметам, но и к рыбам. Они бесспорно принадлежат к паразитам и для некоторых рыб даже к самым опасным. Когда говорят об их пище, то называют обыкновенно только что вылупившихся молодых рыбок и различных червей, насекомых в разных стадиях их развития. Но все наблюдатели согласны с тем, что они питаются преимущественно мясом и кровью других животных и в особенности рыб. Присасывание у них происходит гораздо чаще для питания и только в исключительных случаях для прикрепления к предмету. Крепко присосавшись, своим круглым ртом к наружной оболочке рыбы, миноги начинают работать своими пилообразными зубами, скребут и точат оболочку, пробуравливают ее насквозь и, проникая все дальше и глубже во внутренности своей жертвы, проглатывают соскобленные частицы и проедают таким образом глубокие отверстия в теле рыбы, будь она живая или мертвая. Чаще всего присасываются они к рыбам, попавшимся на крючок. Однако и совершенно здоровые рыбы часто делаются жертвами их прожорливости. Время метания икры совпадает с первыми весенними месяцами и происходит при особенных условиях. «Они мечут икру», — говорит Бальднер о морской миноге, «в апреле в холодной воде на каменистом грунте», и вокруг норы наносят ртом камни весом до двух фунтов. То же самое сообщает жардинер. Сила их изумительная. Они сдвигают с места камни значительной величины, и таким образом быстро образуются большие углубления. В таком углублении устраивается обыкновенно пара минок для метания икры. Бальднеру удалось исследовать и способ размножения ручьевой миноги, и он описывает его следующим образом. «Они висят целыми кучами на камнях в местах, где течение быстро. Там делают они глубокие ямки, в которых пары соединяются с животами для совокупления, чего я никогда не замечал у других рыб, кроме минок которые мечут икру в таких мелких водах, что наблюдать за ними нетрудно. Август Мюллер, который имел случай наблюдать за миногами во время метания икры в реке Панке около Берлина, подтверждает прежние показания в его главнейших чертах. Он видел 10 или более штук ручевых минок, тесно прижатых друг к другу, и заметил, что самцы крепко присасывались к затылку самок, и, загнувшись в полуоборот к нижней части самок, оплодотворяли их яйца. Еще до наблюдений Мюллера замечали на тех местах, где ручьевые миноги метали икру, червяобразную рыбу, которая известна была под названием пескоройки, Амокоэтас бранчиллялис, и описана уже альдрованди. Примечание. Ручьевая минога, Большую часть жизни проводит в личиночной стадии, то есть на стадии пескоройки. Превращение во взрослых миног наступает через 3-7 лет. Вышедшие из грунта миноги имеют зрелые половые продукты и вскоре не нерестятся. Численность ручевой миноги повсеместно сокращается из-за загрязнения мелких рек, в которых она обитает. Конец примечания. Это животное бывает при 18 сантиметрах длины, толщиной не более гусиного пера. Голова у него маленькая, с едва заметными глазами. Жаберные отверстия лежат в глубоких продольных бороздках, на коже очень заметные кольца. Серебристо-матовый цвет на плавниках переходит в желтовато-белый. Оно встречается почти везде в значительном количестве, держится в водах с песчаным и иллилистым дном и напоминает своим образом жизни больше червей, чем рыб, которым поэтому и причислено только после тщательного анатомического исследования. Подобно червям пескоройки вкапываются в ил, который добровольно не покидают почти никогда – Опускают в дело свои плавники только когда хотят вновь спрятаться в ил или в другое подобное место. Особенно охотно заползают они в пучки льна, положенные в воду для мочки, почему и носят в некоторых местностях название льняного угря, так как их находят в льне, когда вынимают его из воды и раскладывают на лугах для беления. Во многих местах охотятся за пескоройками, и отрубив им голову, варят в вине с маслом, лимонным соком и очень ценят как вкусное кушанье. Но простолюдин пренебрегает ими из-за их червеобразной формы, а рыбаки обыкновенно употребляют их только как наживу, потому что они очень живучи, и даже сильно раненые живут, или, по крайней мере, двигаются еще целыми сутками. Все естествоиспытатели – смотрели на пескороек, как на рыб, схожих с миногами, но никому из них не пришло в голову признать в них близкого родственника этих рыб. Желая наблюдать за развитием оплодотворенных на его глазах яиц ручевой миноги, Мюллер взял икру и получил по истечении 18 дней молодых рыбок, которые, к его великому изумлению, были как две капли воды похожи на молодых пескороек и при дальнейшем развитии оказались действительно таковыми. Это открытие должно было привести наблюдателя к мысли, что пескоройки не составляют особого вида, а не что иное, как личинки ручевой миноги. Обратив же раз внимание на необычайный способ развития миног, Мюллер весьма удачно проследил за различными ступенями превращения этих рыб от слепой пескоройки до вполне развитой большеглазой ручьевой миноги. Едва ли подлежит сомнению, что развитие и превращение прочих видов миног совершается таким же образом. Из яиц миног выходят пескоройки, которые в течение 3-4 лет достигают 18-20 см длины, после чего очень скоро, а именно в несколько дней, превращаются в совершенно развитых рыб. Установление этого факта послужило началом к дальнейшим разъяснениям относительно жизни наших рыб. Мюллер, несмотря на самые тщательные исследования, не мог найти ни одной живой ручевой миноги вскоре после метания икры в местности, где она водилась прежде в большом изобилии, но выловил только несколько трупов этой рыбы. При дальнейшем исследовании ее яичников он не нашел в них яиц разной степени развития, как это бывает у других животных, а одни только пустые ячейки. Вследствие всех этих открытий Мюллер считает, что миноги умирают тотчас после метания икры. Если это предположение верно, то приходится допустить, что эти столь низко позвоночные, подобно многим беспозвоночным, долго живут в виде личинок, но дожив до полного развития, скоро умирают. Для ловли минок ставят верши, разделенные на многие камеры. Их плетут из ситника и ставят в места рек, где течение особенно быстро. Мясо их очень ценится. «Миноги, — говорит Геснер, весной очень хороши и приятны на вкус. Чем они больше, тем вкуснее. Есть их весьма приятно». В средние века во Франции особенно славились нандские миноги, и некоторые торговцы только их и доставляли в Париж. Спрос на них был так велик, что королевским эдиктам было запрещено встречать при въезде в город вышеупомянутых торговцев искупать у них весь товар. Класс хрящевые рыбы Чондрихтиес Отряд разнозубообразные Хетеродонтиформес Семейство разнозубые Хетеродонтидае Особого внимания заслуживает Австралийская рогатая или бычья акула Хетеродонтес Порто-Джаксони. Примечание. Все виды рогатых акул – это не некрупные, до полутора метров в длину, прибрежные рыбы, питающиеся донными беспозвоночными, моллюсками, морскими ежами, крабами. Конец примечания. Зубы ее совершенно приспособлены как к хватанию, так и к разжевыванию раков и раковин мягкотелых, австралийская рогатая или бычья акула, Heterodontus porto jacksoni. Рогатая акула обычно у берегов Австралии. Я часто, говорит Гааке, ловил ее на удочку, именно на такую, которая была предназначена для ловли маленьких рыб и прикреплялась к очень тонкому шнурку. Эти акулы совсем не буйные. Они охотно позволяют завлечь себя в мелководные песчаные береговые места, где их очень легко можно схватить. Замечательны также роговые яичные скорлупки этой акулы. Они конусообразны и состоят из двух винтообразно перевитых между собой пластинок. «Эти скорлупки, — говорит Гааке, — находят в таком изобилии на посещенных мной берегах Южной Австралии, что они придают особый характер береговой картине. Подобно австралийскому, остальные три вида этого рода встречаются только в Тихом океане».